Глава шестая Раздался страшный грохот, после чего меня опалил нестерпимый жар, а затем сверху навалилась невероятная тяжесть. Я отчаянно заверещал, но мне в глотку потекла обжигающая жижа, и я, захлебнувшись, замолк, и тут же меня объял нестерпимый ужас. Друзья... Освобождение, белоснежный берег, все это мне привиделось. Я медленно, перевариваясь, все еще болтыхаюсь внутри титанического червя. Мое парализованное ужасом тело покрылось липким потом, кишки сжались в тугой комок, сердце заколотилось как бешеное, безупрежно пытаясь пробить ребра и вырваться наружу. Я отчаянно задарепыхался, и вдруг тяжесть исчезла, а рядом раздался звук падающего тела и ворчание знакомых голосов. Затем нестерпимо ярко вспыхнул огонёк над головой мага, и я судорожно с облегчением выдохнул. Вокруг было темно, но это была темнота обычной пещеры, а вокруг меня мои добрые друзья. «Сука, твою мать!» — завопил Пофиг, глядя куда-то мне за спину. Затем выставил руку вперёд, и в меня ударил поток пламени. Я заверещал, как резанный, но воткнувшаяся мне в плечо стрела отшвырнула меня назад, и я свалился с каких-то ящиков на землю, на время скрывшись от струи магического пламени. Падение выбило из меня весь дух, но это все равно было лучше, чем медленно поджариваться, словно кура-гриль. Хотя после долгих месяцев купания в разъедающей кислоте чувствительность к боли сильно снизилась, но обгоревшие волосы на груди и пробившая меня на скользь железяка все равно разожгли во мне непреодолимое желание свернуть пару тощих эльфийских шеек. «Вы в край охренели!» Прохрепел я, когда сокланы бежав в ящики, направили в мою сторону разнообразное колечо-режущее оружие. пам пахан Нет, б***ь, Санта-Клаус! Ни хрена себе вы побудку мне устроили! Да не стойте столбами я сейчас кровью истеку! Вытащите мне элик! У меня рука не работает! Колян схватился за древкость стрелы, рывком выдергивая ее из плеча. А когда я открыл рот, чтобы завопить, плеснул туда зелье восстановления. Вопль захлебнулся в зародыше. На здоровье восстановилось практически моментально. Это что сейчас было? За что вы меня? И где мы сейчас вообще? Что было? Вот что было. И Альде сунула мне под нос дамское зеркальце. Сука твою мать! Я отшатнулся, отглянувшись на меня из зеркала рожи, но потом внимательно я смотрелся в изображение. Чёрная с зелёными разводами кожа, алые рубины глаз, зелёные зубы и рога торчащие из башки. Что за хрень? Я провел рукой по лицу, и та окрасилась такой же черный цвет. Ясно, это какая-то краска, а вот рога. Я с опаской потянулся рукой и нащупал сзади на шее уплотнение с торчащими из него отростками. Потянул за один, и уплотнение с легким хлюпаньем отвалилось. Непонятная пористая масса с торчащими из нее отростками. Какое-то растение. «Народ, гляньте сюда!» Майор зажег светящийся кристалл, освещая окружающее нас пространство. Загорелась еще пара кристаллов, и стало светло, как днем. Мы находились в пещере, довольно объемной, достаточной, чтобы проложить сквозь нее узкоколейку и пустить по ней пару вагончиков, груженных кучей ящиков, наполненных теми самыми пористыми хренями, с торчащими из них отростками. «Сюда!» — еще раз позвал майор, и мы, обойдя вагончики, вышли на открытое пространство. Там на путях лежало четыре тела широкоплечих кротышек. Их тела были иссечены страшными рваными ранами. Все вокруг было залито алой кровью, смешивающейся с черно-зеленой. Гномы не сдались без боя. Здесь же вперемешку с ними лежали тела их убийц. Назывались они крагоны. Гладкие черные тела, слегка сжатой эллипсоидной формы, размером с человека, с одной из сторон которого торчало три пары лап. передние Похожие на острия зазубренных мечей наверняка и оставили на гномах эти страшные раны. Никаких отверстий, кроме оставленных гноми топорами, на них видно не было. Ни ушей, ни носа, ни рта, ни противоположных им отверстий. Одно из тел лежало прямо у вагончика, и, судя по залившейся черно-зеленой крови, именно оно от полученных в бою ран издохло на мне. А как мы вообще здесь оказались? Очевидно, что приехали на вагончики. А как мы оказались в них? Заснули мы наверху, в пещере. Только вот она заканчивалась тупиком. И как мы не искали потайной двери или рычага, открывающего ворота? Но так ничего не нашли. Получается, прибывшие гномы открыли изнутри ворота, нашли нас, загрузили бесчувственные тела на вагончики и повезли. Куда-то повезли. Что, зачем и почему? Непонятно. И почему никто из нас не проснулся? Пили мы вчера очень умеренно. Совершенно недостаточно, чтобы превратиться в дрова. И не знаю, где мы сейчас, но нас явно не довезли до точки назначения. Я огляделся вокруг. Пещера за нашими спинами была заварена обвалом, полностью перекрывающим нам путь. Я сделал двадцать шагов в другую сторону и похолодел. Там был точно такой же обвал, что и позади. Я сделал еще несколько шагов, высоко подняв кристалл, и с каждым шагом становилось все понятнее, что мы попали в полную задницу. Многотонные глыбы камня перегородили и вход, и выход из этого тоннеля. Я захрипел, начав задыхаться. Кажется, у меня начался приступ клаустрофобии, развившийся за последний год, проведенный в темных, замкнутых местах. я мама, какона, ням-ням!» Из-за стука крови в ушах я сначала ничего не понял, но наглый элементаль сунул свою грязную ладошку мне прямо под нос и требовательно произнес я мама, какона, давай!» Вместо ответа я вытащил подаренный мне добрыней меч и без размаха врезал по борзешему нахалу. он мгновенно впитался в пол, а через четверть секунды вновь стоял передо мной и пихал в меня своей пухлой ручкой. «Ща я тебе ручки, пап Корнаю, и будет всё как в том анекдоте. Нету ручек, нету макарошек». Я попробовал ещё пару раз, но безуспешно. В итоге я, размахивая мечом, начал гоняться за ним по всей пещере, пока он не нырнул со здоровенный плоский камень, стоящий у стены. и не исчез. Я, взрывев, навалился на булган отваливая его в сторону и застыл. За камнем открывался проход. Не очень широкий, но даже наш Огр, сильно похудевший после обнуления уровней, туда сможет пролезть. Из прохода выглянула довольная рожа Зёмы. «Зёма-макаконы, ням-ням!» Я поскрежетал зубами, но кивнул. «Ням-ням, сучок, ням-ням! Народ, собираемся? Я тут у выход нашёл!» Сокланы во время моего забега, стоявшие вжавшись в стену, отлипли, начав с собираться. Хотя чего там собираться? У всех было только то, что в сумках. Вопрос стал только спокойными гномами и их грузом. Непонятные растения определились как «подземный споровик, уровень 22». Откуда у растения уровень непонятно? Там уже у всех разный. Ну да и черт с ним. Тут и так слишком много загадок, чтобы думать еще и об этом. С гномами было труднее, но в итоге их решили развеять. Бедолагам уже все равно, а у нас практически все осталось в неизвестных далях, и теперь каждый гвоздь на счету. Получили с них немного. Пару неплохих топоров, кирку, фонарь, горсть серебра, четыре именных, видимо, квестовых жетона и тростниковый доспех. Непонятно, и громоздкое сооружение и стебли тростника, похожего на бамбук. По рассказам Раздолбаев, Я знал, что гномы часто носили такие, переплетенные крест-накрест из тростника доспехи, пока жили в степи. Но здесь они уже больше года. Неужели не успели еще сделать для себя что-нибудь нормальное? Или эти гномы были еще слишком молоды и не доросли до нормальной брони? Хотя нам ли жаловаться? Будь здесь настоящие стальные доспехи, мы, скорее всего, не подошли бы по уровню. А у этих ограничений не было. Громоздкая конструкция села на нашего паладина, как влитая увеличив его габариты вдвое, но добавила ему немного защиты. С крагонов выпало лишь две гнутые жесткие пластины, удивительно похожие на хитиновые нагрудники. Осталось еще придумать, как их закрепить на теле, и будет совсем хорошо. Еще минут десять у нас ушло на то, чтобы разобрать пару ящиков, выглядевших покрепче остальных. Быстрая модернизация, добавившая к каждой стенок ящика по паре петель из тонкого стального троса, Превратила их в убогие, однако достаточно крепкие щиты. «Зема, давай топай в лаз. Если увидишь какую-нибудь опасность, мигом ко мне с докладом. Андерстенд?» «Зема, макарон, Ня ням-ням-ням!» — очень жалобно вопросил элементаль. Пришлось мягко взять его за плечи, развернуть и пинком направить его в нужную сторону. Вот проглот, никаких макарон на него не наберешься. «Опасно, опасно!» Попящий элементаль выбежал наружу, Мы тут же перестроились, отгородившись от входа стеной щитов. «Опасно! Темно! Тамо темно!» «Что?» «Темно тамо! Опасно! Зёма макокона! Ням-ням!» «Ты что, охренел, вымогатель? Ты полжизни под землей провел! Какое такое темно!» «Тамо темно!» — уперся кусок ожившей земли. «Хорошо! Кто-нибудь, дайте мне светляка!» Небольшой кристалл ярко вспыхнул в полумраке, и каменные ладошки благоговейно протянулись к этому чуду. «Ну уж хрен тебе! Руки у тебя должны быть свободны! Вот!» Я воткнул кристалл в глиняный лоб, оставив торчать только кончик. Из-за лба зёмы впереди ударил конус света. «Поздравляем! Вы наделили дружественно-зеленого элементаля новыми свойствами. Энергия Земли благоволит вам. Вам доступны новые благословения. Малый дар Земли. Земляной вал. Описание. Раз в сутки вы можете вызвать земляной вал высотой 1 метр, шириной 3 метра». На первом уровне вал способен выдержать 100 000 единиц урона. Малое благословение земли. Уменьшение урона. Описание. Раз в сутки вы можете наложить на себя малое благословение земли. На первом уровне благословение уменьшает любой входящий урон на 15% в течение 10 минут. Урон от магии земли снижен на 50%. э, -э, -э ладно, спасибо, дружественный элементаль. Иди уже на разведку. Задумчивый Зёма шагнул в пещеру. «Колян, вперёд! Я за тобой! Добрыня!» Так говорить я не успел. Из прохода с воплями «Опасно, опасно! Крыса, опасно!» Вновь выскочил Зёма. За ним по пятам оттуда же показалась любопытная мордочка маленькой крысы, аж нулевого уровня. Смешно подёргав носом, она пискнула и скрылась в темноте. «Зёма, мать твою! Земляную элементалиху За ногу! Ты позоришь свой гордый рот!» Топай вперёд, и не увидев настоящую опасность, не возвращайся. Если понял, кивни. Кивнул, теперь вали. Я дождался, пока свет, исходящий от Зёмы, не скроется за ближайшим поворотом, и махнул головой Коляну, мол, иди. «Опасно!» Из-за поворота вновь показался вопящий элементаль. «Опасно, опасно, там, а таракан!» «Так, всё, мне это надоело. Зёма, ты уволен. Колян, вперёд, я за тобой. Добрый замыкающий пошли!» колян махнул головой и, согнувшись чуть ли не вдвое, полез в дыру. И тут же, со звуком пробки, вылетевшей из бутылки, был выброжен из туннеля, а вслед за ним пещеру начали стремительно заволнять тараканы. Упитанные, маслянистые, очень быстрые, размером со среднюю собаку. И им было все равно, по какой поверхности ползти. Половина из них, дружно промаршировав по потолку, начала валиться нам на голову Полыхнула огненная стена, перекрывая выход новым полчищем тараканов, на нам и тех, что успели забежать в пещеру, за глаза хватит. Уровня у них у всех больше двадцатого. В воздухе послышались хлопки, и в пещере начали появляться дятлы. Всё верно. Шустрому врагу, шустрых противников. Я тоже призвал зигзага, и тут же рядом со мной, прямо из каменного пола, вылез кислотный гобот. Кислота растеклась по панцирю одного из тараканов, моментально снимая с него маслянистую плёнку, превращая его в броню в изъеденный кратерами лунный пейзаж. Удар мечом легко пробил разрушенную хитиновую броню, нанеся критический урон. Еще один плевок в уже пробитую дыру. Внутренности таракана закипели, а ножки задергались в предсмертной агонии. «Поздравляем! Вы убили зараженный таракан. Уровень 21». «Отлично! Жаль, что это только один из сотни так и мельтешащих по полу тварей. Все к стене! Щиты сомкнуть! Пофиг! Не удержишь стену! Лично им скормлю!» Сила магии у него еще маловато, тараканы хоть и проходили сквозь нее, но уже без части хп, и решившись пара конечностей. После этого некоторые начинали кружиться на месте, то заползая, то и уползая из стильного огня, создавая около нее сутолоку. Правда, и тех, что кружили вокруг нас, хватило за глаза. Они мельтешили так быстро, что я не успевал отреагировать на их движение. Не уследил за расходом маны, и гобот в последний раз плюнув кислотой растаял. Правда, плевок оказался удачным. Попал прямо в голову таракану, и тот, потеряв ориентацию в пространстве, закружился на одном месте. Мой меч замелькал как бешеный. Надо добить хотя бы этого, пока нас полностью не захлестнула толпа врагов. На пятом ударе противник, лишившись головы, решил сдаться. «Поздравляем! Вы убили зараженный таракан. Уровень 20. Получим новый уровень 13. Вы полностью вылечены». Волна тепла прошла по моему телу. Я зарычал и начал отбиваться с удвоенной силой, но даже это не помогло. Тараканы были уже везде. Они ползли по ногам, по щиту и телу. Что-то ударило мне под колено, я рухнул назначь и тут же был погребен под телами врагов, но я не сдавался. Попить я больше не мог, так как во рту у меня была зажата тараканья ножка. Лишив таким образом врага подвижности, я как бешеный шинковал его мечом, заливая все вокруг его дурно пахнущими внутренностями. поздравляем «Вы убили зараженный таракан. Уровень семнадцать». «Да! Суки, да! А-а-а!» Тот осторожно похлопал меня по плечу. Я вскочил на ноги, водя вокруг невидящим взглядом. «Спокойно, пахан, спокойно. Они не нападают». «Что?» Я стер с лица тараканьей внутренности, не понимающий, уставившись на майора. «Они не нападают», — повторил он. «Гляди, им им нападать-то нечем. Они по нам просто пробежали и вон, сам гляди». Я обернулся. Стадо тараканов, не обращая внимания на нас, забралось на вагончики, заставленные ящиками со споровиками. Выползающие из огненной стены, их подкопченные собратья, ползли туда же, не обращая на нас никакого внимания. «Они веганы! За грибами сюда приползли!» Огненная стена мигнула и потухла, погружая пещеру в полумрак. Я протащил за собой зему в пяток метров, развернул его голову со встроенным кристаллом в сторону вагончиков и приказал. Стой так! Луч света выхватил груду ящиков и копошащихся на них тараканов. Те сильно замедлились и ползали, будто сонные. Некоторые из них присосались к паровикам. Другие, уже насытившись, взвалили себе по одному грибу на спину. Отростки тут же сгибались, плотно обхватывая тараканьи тела, и те, не торопясь, начали спускаться на землю, обтекая меня и устремляясь к выходу. Пофиг, стену! Колян, Добрыня, щиты сомкнуть! Никого не выпускать! Все согласно махнули головами. Опыт за их убийство идет хороший, а в нашей ситуации упускать его никак нельзя. Правда, стену пофиг включать не стал. Врубив огнемет, все равно тараканом отсюда не вырвался. Единственный выход перекрыла туша Добрыни, спрятавшегося за щитом. Тараканы нерешительно встали перед неожиданной преградой, и в них тут же ударила первая стрела, пришпиливая неудачливого усача к полу. Короткий рывок, и Лодрик вбивает пару кинжалов в спину другому, И все это сверху полируется потоком пламени. «Поздравляем! Вы убили таракан Нисун, уровень 22. Поздравляем! Получен новый уровень, 14. Вы полностью вылечены!» Я кинул десяток очей в интеллект и призвал кислотного гобота. И в этот момент тараканы проснулись. Пещера наполнилась гудением, таракане над крыльями раскрылись, из-под них показались прозрачные крылышки, С отчетливыми пощелкиваниями хитиновые тела удлинились, концы тел заострились, изгибаясь наверх в виде скорпионевого жала. «Вот блин!» Пространство содрогнулось от десятков одновременных щелчков, и в нашу сторону полетел рой небольших сероватых шариков. Все сообразили принять их на щиты, но при соприкосновении с поверхностью щитов шарики взорвались, наполняя пещеру взвесью мельчайшей пыли. Щит крови сработал, воздействие не прошло. Я даже не успел удивиться промелькнувшему сообщению, как на меня налетел таракан, пытаясь проткнуть жалом. Зря он при этом на крыло встал. В тесном помещении не больше помеха, чем помощь. Меч отсек кончик крыла, и таракан, закрутившись, будто подбитый самолет, врезался в стену. Хм, а крылья у них совсем нежные. «Пофиг! Ты чего застыл? Давай стену!» «Сейчас!» — каким-то заторможенным голосом произнес он. «Нет!» — завопил майор, но было поздно. Перед армадой летящих на нас дараканов стала огненная стена. И тут же полыхнулась вся пещера. Волна огня сложилась с ударной, опаляя и расшвыривая нас в разные стороны».